Глава десятая Мы лежали, сплетясь телами так, что лишь по цвету кожи можно было разобрать, где чьи конечности, и наслаждались тишиной. В распахнутое окно залетал случайный ветерок, принося запахи леса и песни ночных птиц. К сожалению, нега и умиротворение длиться вечно не могли. «Насчёт похищенной драконицы. Сколько у нас есть времени?» — спросила я негромко. — Ты сказал, он убивает не сразу. У неё есть шанс? — и Если он не сменит привычки, то у неё есть неделя. Уже четыре дня. Поправился Валенс и, запоздало сообразив, напрягся. — Ты знаешь, кто это? — Понятия не имею, но, кажется, знаю, как его поймать. — Честно призналась я. — Мне нужно знать подробности. Если это маньяк, У него должен быть типаж. Эстетический, психологический. Ты меня удивляешь. Дракон приподнялся на локте и всмотрелся в мое лицо. Вокруг царила тьма. Но ни для него, ни для меня это не было помехой. Мне казалось, вы, эльфы, стоите за своих до последнего. И ты не собирался вытягивать из меня секретные сведения, чтобы попытаться найти пропавшую девушку? Приподняла я одну бровь. Мимика всё ещё давалась мне с трудом. Несмотря на ежедневную гимнастику, мышцы лица привыкли к относительному покою и перестраивались неохотно. Я же не собиралась в последние дни жизни скрывать, что чувствую, и насколько я дефектна. Я собирался тебя пытать, это да, виновен. Валенс шутливо куснул меня за плечо, провёл языком там, где наставил красноречивых отметок. Тот засос не стал последним. «Но не думал, что ты так легко расстанешься с секретами расы». «Не надейся. Никаких секретов я не открою. Но план, как выманить маньяка, у меня действительно есть». Заверила я его. «Мне нужна встреча с родственниками бедняжки или близкими друзьями. С кем-то, кто откроет мне свою память. Я возьму слепок её ауры, сравню с предыдущими, и подкорректирую для убедительности. Раз он похитил двух девушек из одного клана, он должен обитать поблизости. Скорее всего, в Сильвербруке. Валенс на мгновение притиснул меня к себе ближе, но тут же отстранился, поднялся и принялся одеваться. Наткнулся на мои безнадёжно испорченные шорты и небрежно кинул их обратно в дальний угол. «Надеюсь, у тебя есть сменная одежда». Без малейших угрызений совести осведомился драконище. и «Если что, могу тебе одолжить своё!» Он открыл шкаф, щедро демонстрируя полки с одинаковыми футболками и тренировочными штанами, сложенными ровными стопочками. «Пожалуй, не откажусь», — улыбнулась я. «Вещи у меня с собой были, но носить что-то, принадлежащее Валенсу, — Это слишком походило на эпизод из человеческого любовного романа. Я не могла пропустить такой опыт. Пока одевалась, мой дракон связался с Орвелом по артефакту. «Он будет ждать нас через десять минут у Раймонды», — сообщил он, когда я, наконец, спустилась в гостиную. Дом Валенса располагался в глубине леса. Мало того, он был построен вокруг гигантского дерева великана, К стволу крепилась спиральная лестница, объединяющая три этажа. Наверное, если бы не ассимиляция с дроу, эльфы бы сейчас тоже жили ближе к природе. Подумалось неожиданно. А так нас больше привлекали подземелья и тесные коробки, почти как людей. Хотя лично мне безликие квартиры никогда не нравились, в отличие от деревенского, уютного и тёплого стиля драконьих обиталищ. Миссис Раймонда Блэквин оказалась целительницей клана. Дар у неё небольшой, но пользуется она им виртуозно. Плюс к этому получила соответствующее высшее образование. Назначить встречу на её территории означало заключить договор о ненападении. Впрочем, у чёрного крыла и золотого пепла и так с этим проблем не было. Неведомыми мне путями... Они сумели договориться о сотрудничестве и раньше. Мало того, в будущий строительный проект вложились оба клана, что в принципе нонсенс. Я ни разу не слышала о подобном слиянии драконьих семейств, за исключением брачных договоров. Услышав мой робкий вопрос, Валенс расхохотался. «Что ты, какой брак!» — фыркнул он, проржавшись. Просто мы золотым немного поболтали и выяснили, что наши цели совпадают по большей части. Кажется, основной целью в этот раз стала поимка убийцы. Но пусть исток сотрудничества неприятный, зато результат потенциально уникальный и выгодный обеим сторонам. Я искренне радовалась за два клана, сумевшие преодолеть вековые разногласия. Драконы всегда жили особняком, не слишком общаясь даже с себе подобными. В частности, потому и проигрывали эльфам в стычках в незапамятные времена. Пора менять эту пагубную традицию. Орвел довольно мирно поздоровался со всеми, в том числе со мной, и выжидающе взглянул на Валенса. Тот указал на меня. «У Олесы есть план, как найти маньяка». Без лишних прилюдий заявил чёрный дракон. «Только я ничего не понял. Ей вроде бы нужны твои воспоминания». «Если вы не против, мне нужен слепок ауры вашей сестры. Я же правильно поняла, что она была одной из жертв. И Илеры. Вы знали обеих, раз они в вашем клане». «Мне придётся пустить тебя в голову?» — прищурился Золотой. Я примирительно подняла руки. «Я не полезу в личное». Только посмотрю воспоминания об этих девушках, не более. Вмешиваться и что-то стирать не собираюсь. Возможно, когда вы будете к этому готовы. Сама не знаю, откуда у меня возникла уверенность, что я справлюсь с корректировкой сознания. Лучшие менталисты относились к подобному с осторожностью. По слухам, даже Мэддер старался не лезть в чужие головы слишком часто. Велик риск увлечься и почистить что-то жизненно важное, лично снообразующее, тем самым испоганив в себе репутацию. Кому захочется иметь дело с менталистом, который случайно превращает здоровых в пускающих слюни идиотов? Другое дело реабилитация. Там воздействие оправдано, да? Но сейчас я была совершенно убеждена, что сумею подкорректировать даже не воспоминания, а отношение к ним приглушить боль утраты, ярость от бессилия и ненависть к самому себе за то, что не сумел, не успел, не спас. Это бешеная смесь эмоций, и сейчас хлыстало оторвало во все стороны, так что даже абсолютно лишённым зачатков ментального дара драконом рядом с ним должно становиться не по себе. Хорошо. Неожиданно быстро согласился Золотой. Я приготовилась уже доказывать и убеждать Но пришлось закрыть открытый был рот. Но при одном условии. Я хочу знать, какой у тебя план. Сымитировать жертву, пожалуй, я плечами. Возразить по поводу того, что со мной перешли на неформальный стиль общения, и в голову не пришло. Это же друг моего дракона, значит, и мой тоже. Как именно? Продолжал допытываться Орвел. Я тяжело вздохнула. Сложно объяснить человеку, как работает магический дар, если у него его нет. Драконы не люди, но ментально обделены точно так же. Решила начать издалека. Насколько мне известно, маньяки всегда выбирают похожих жертв. Не слишком тактично, но зато Золотой наконец-то прислушался. Если мы действительно имеем дело с эльфом, то ментальный план очень важен. Я бы сказала, это эссенциально. Кроме этих двух девушек, кто ещё пропадал? Две драконицы на южном побережье, в разных кланах. Ещё одна на востоке. Шесть в центральной части страны. Они все жили обособленно. Мы бы и не узнали о происходящем, если бы не заподозрили неладное и не начали копать, — мрачно пояснил орвол Все убийства списали на грабителей и неизвестных моральных уродов. На юге действительно в то время орудовал один псих, и так совпало, что почерк был похож. Но связаться с драконицами не каждый маньяк рискнет. Нет, только эльф сумеет заморочить бедняжке голову так, что она сама к нему побежит. Ничего личного, милая, и чисто теоретически. Никаких обид, вздохнула я. И правда, Не могу же я одна быть ответственна за целую расу. В себе я была совершенно уверена, что никаким убийством не причастна, а вот о матери, например, такого уже сказать не могла». К счастью, все они наблюдались у региональных целителей. «Они же делали вскрытие, поскольку иные расы до наших мы не допускаем даже после смерти», — подхватил Валенс. «Собственно, так мы и связали концы с концами». Раймонда помогла. «Мы обмениваемся знаниями и сведениями с коллегами», вмешалась хозяйка дома. «От этого частенько зависит выживание вида. Мало ли, новый вирус, экзотическая инфекция, проблемы с оборотом». Тут все повернулись и посмотрели на Валенца. Он небрежно передернул плечами. «Мой случай чисто психологический, сама знаешь». Сделанный беззаботностью отозвался он. «Физически никак не лечится». «В общем, мы общаемся», — снова заговорила Раймонда. Она почувствовала себя неловко от того, что подняла болезненную для лидера клана тему, и поспешила переключить всеобщее внимание. «И когда я сказала, что у нас исчезла драконица, одна из коллег заинтересовалась подробностями». «Нас не так уж много», — снова перехватила инициативу Орвел, особенно женщины. Все наперечёт. Учитывая специфические обстоятельства, при которых находят тела. Мне не нужно было спрашивать подробности. Я видела их в разуме Валенца так же ясно, как если бы побывала на месте преступления сама. Ведь это он и Золотой обнаружили тело. Чтобы не выдать себя, пришлось глотнуть и нацепить привычную маску ледяного спокойствия. Не хочу пробуждать у них обоих лишний стресс дополнительными вопросами. «Скорее всего, эльфа привлекает именно ментальный фон жертвы», — пояснила я, понимая, что с этой стороны им данных взять было ниоткуда «Мы не менее скрытны, чем драконы. Я постараюсь сымитировать похожие излучения. За настоящую драконицу не сойду, конечно. Эльф сразу видит другого эльфа». Но знакомые вибрации должны заинтересовать маньяка. И когда он на меня клюнет, я сообщу о его личности вам». «Это очень благородно с вашей стороны», — вмешался неожиданно Орвел. «Но что вы будете делать потом?» «Когда?» — притворилась я непонимающей, хотя внутри всё похолодело. «Когда мы найдём убийцу. Вам же придётся раскрыться, правильно я понимаю?» Золотой оказался слишком проницателен. «А по нему и не скажешь», — узырел самую суть проблемы. «Вы же будете излучать эмоции. Вас не попытаются задержать и вылечить?» «Это не проблема», — отмахнулась я. «После того, как мы раскроем преступника, я уйду с изнанки. Насовсем». «Что?» — изумилась Раймонда. «Но это же невозможно!» Валенс нахмурился. Ему явно не понравилось, что я от него скрываю что-то важное. А я всё-таки скрывала. И ещё какое.